Глава третья «Забавная история», — рассмеялся Степан, втыкая вилку в кусок огурца. «И фантастически глупая!» «Вот-вот», — кивнула я, — «то же самое я сказала Ивану», — спросила. «Ты согласишься опубликовать мою книгу с таким количеством неувязок и откровенно идиотским сюжетом?» «И что Зарецкий ответил?» — поинтересовался муж». «Любое произведение можно причесать, переписать, отредактировать». Процитировала я. А у Агаты я спросила, «Почему именно мне вы предлагаете эту пиар-компанию? Отчего не Смоляковой?» Она ответила честно. «У Милады скверный характер. Она не соглашается ни на какую рекламу. Да и зачем она ей? У Смоляковой...» Благодаря дружбе почти со всеми шеф-редакторами топовых программ на ТВ Нет недостатка в съемках Ее мышиная мордочка то и дело на экране маячит А как сказал один из всемогущих людей из мира голубого экрана Если я пару раз в неделю в 21.30 стану показывать обезьяну в эфире То народ объявит мартышку звездой и будет просить у нее автографы Жестко, но похоже на правду», — заметил Степан. «Смолякову все знают», — вздохнула я. Ее новую книгу сразу раскупят, а мою нет. С одной стороны, я не испытываю никакого желания исполнять главную роль в дурацком спектакле. А с другой...» «Можно попробовать», — решил поддержать меня муж. «Только эту историю следует приблизить к жизни». «Именно это я и предложила Ивану», — сказала я. Мы некоторое время спорили, и у Агаты появился такой сюжет. Арина Виолова решила отдохнуть. Но так как она дама активная и любознательная, то решила поучаствовать в игре, которую общество туристов города Кустово устраивает регулярно. Арина обнаружила сундук, принесла его в дом, где сидит жюри. И оказалось, что сокровище уже предъявил другой участник. Что нарыла я? Личные вещи Евдокии Зотовой, в том числе ее дневник. Сундук сразу передали мэру города. Он обрадовался обретению вещей и записей своей пра -пра бабушки. Забыла сказать, что я почетные гости, Живу не в отеле, а в доме мэра. За ужином глава семьи начал всем вслух читать дневник и нашел письмо. В нем говорится. «Я знаю, что спустя годы мои записи найдет знаменитая женщина. Сидя на берегу озера, она напишет книгу. У тех, кто ее внимательно изучит, потом в жизни все пойдет». «Хорошо». Городской глава тут же сообщит удивительную новость редактору местной газеты. Тот живо опубликует ее в своем издании и в соцсети. «У Арины есть прикормленные блогеры, те за деньги, что угодно в интернет выложат. И случится большой праздник пиара. А мне придется пару дней провести в Кустове, посидеть в домике у озера и делать вид, что я пишу роман. Люди, которые купят билет, получат право войти ко мне и сделать со мной фото. Здорово!» — странным голосом произнес муж. Потом не выдержал и засмеялся. «Вроде в XIX веке в моду вошли человеческие зоопарки. В особых помещениях за плату предлагали посмотреть на разных людей». А какую табличку повесит на дверь избушки, где ты вроде как работаешь над книгой? Арина Виолова, род женский, вид, писатель обычный. Я бросила в мужа яблоком, но не попала. И что хорошего ты получишь в результате этого перформанса, продолжал веселиться Степан. Те, кто сделает фото со мной, выставят их в своих соцсетях. Журналистам понравится история про Евдокию, они опубликуют ее и упомянут имя Арины Виоловой. Мэр городка получит свою долю пиара. В кустов повалят экскурсанты. Когда выйдет мой детектив, Зотов купит много экземпляров и будет продавать их туристам. На обложке напишут. Древнее пророчество гласит. эта книга... «Приносит удачу. Ну и, скорее всего, меня пригласят в разные программы на телевидении». «Когда эта галиматья стартует?» — осведомился муж. «У меня примерно неделя на подготовку», — ответила я. «И вперед!» «Интересная у писателей жизнь», — заметил супруг. Аж дух захватывает. «Мы, сыщики, просто унылые пингвины». «Никакого веселья! А у тебя золотой сундук, найденный дневник, рукопись, которая принесет удачу, толпы желающих запечатлеть себя рядом с тобой, работа на берегу озера. И если я правильно понял задумку, все это будет происходить под прицелом журналистов». Я молча кивнула. В течение следующей недели... Я постоянно беседовала с Агатой и старательно гасила ее желание приукрасить историю Евдокии разными деталями. На мою беду Годунова фонтанировала бредовыми идеями. «А давай укажем в письме, которое найдут в дневнике, что у Зотовой всегда был при себе платок!» — тараторила она в трубку. «Он тоже лежал в сундуке!» «Дуня написала, что платок приносит деньги. Мы будем ими торговать». «У нас в наличии будет всего один сопливчик», — вставил свое слово Степан, который слышал нашу беседу по громкой связи. «Его разберут на нитки и продадут каждую по отдельности», — не удержалась я от ехидного замечания. «Степан Валерьевич!» — заныла Агата. Мы объясним, что наши платки лежали перед продажей всю ночь возле платка, которым пользовалась Дуся. Они впитали все его в волшебные качества. Тогда положите в сундук нижнее белье, платье, ботинки, шубу, украшения, кухонную утварь и прочее. Зачем только платочек использовать? Предложил Дмитриев и подмигнул мне. Я зажала рот ладонью, чтобы подавить хохот. «Чулки, носки, косметику», — перечислял Степан. «Не забудьте все книги Виоловой». Дуся их определенно читала, обожала и всем советовала купить. Стало тихо. Я решила, что Агата обиделась. И тут она заорала, отбросив «вы». Степа, Это гениально! Чмоки тебе! Надо позвонить Петру Мироновичу». «Обсудить твое предложение с мэром!» «Лучше кукушка в небе, чем кукушка в голове», — подвел итог общению с Агатой Степа. «Вилка, помнишь поговорку? План чертили на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить?» «Впервые это выражение слышу», — удивилась я. «Зато скоро на практике его суть освоишь», пообещал мой супруг. «Агата и Зарецкие молодцы. Они все придумали, спланировали. Осталось лишь увидеть, какие рытвины вам встретятся». «Неожиданностей не будет», заверила я. «Мы тщательно подготовились». «Чем тщательнее подготовка, тем круче и внезапнее форс-мажор», заявил муж.